Если бы он при этом обернулся, то увидел бы на лице Даниэль выражение, которое могло привести к совсем другому развитию событий в ближайшем будущем. В отсутствие мужа Даниэль совершенно махнул рукой на всякие пересуды в обществе и вместе с шевалье Деброном, целиком отдалась своей филантропической деятельности. Ее не беспокоилось, что Джастин, вернувшись, возможно, выскажет неудовольствие странными отлучками и поздними возвращениями жены в одежде для верховой езды, хотя она ни разу не вывела из конюшни ни одной лошади. Или, например, частыми визитами шевалье Деврона, Даниэль теперь целыми днями не бывала дома, порой она возвращалась лишь поздно ночью. Ее совсем перестало трогать беспокойство, причиняемое Бетфорду. Дворецкий был очень недоволен поведением молодой хозяйки. Он замечал все, подслушивал разговоры Даниэль с Молли, и с нетерпением ожидал возвращения его светлости. Во время одного из своих самых рискованных путешествий, которое состоялось уже через несколько дней после отъезда Линтона, Даниэль как-то попросила помощи у Джулиана. «Я должна ночью поехать в Биллингсгейт с невинным видом, Объяснила она свою просьбу кузену. «А шевалье не может меня сопровождать. Вам не надо будет ничего делать. Просто довезите меня до места и подождите, пока все благополучно закончится». «Черт побери, что вы имеете в виду под этим, пока все благополучно закончится?» вскипел лорд Карлтон. «В Билгинсгейт вам нельзя ездить в любое время суток, а уж тем более среди ночи!» «Одна я туда ни за что не поеду, но с вами мне нечего бояться!» «Понимаете, это единственная возможность поговорить с месье Фарме. Он очень груб со своей женой. Работает на рыбном рынке с рассвета до темноты» а потом пропивает все заработанные деньги. Это просто ужасно, Джулиан. Его жена понятия не имеет о том, как в нашей стране организуют торговлю, а он ей ни в чем не помогает. К тому же их ребенок болен крупом. Месье Фарме только жалуется на то, что бедняжка кричит по ночам, но ни гроша не дает жене на лекарства. Его надо срочно урезонить. — Данни, вы не имеете никакого права вмешиваться в личные отношения между мужем и женой, — испуганно воскликнул Джулиан. — Это не ваше дело. — Мое, — беспрекословно заявила Даниэль. — Или вы полагаете, что я должна спокойно смотреть на всю эту мерзость? Не мелите вздоро. «Если не хотите меня сопровождать, то я поеду одна!» И вот молодой лорд Джулиан сидит в голой мрачной комнате, пропахшей рыбой, в окружении оравы вопящих и кашляющих младенцев, и с тоской наблюдал за спором жены своего кузена с пьяным в дебезге громилой. Понять их разговор Джулиан не мог, поскольку знал только французский язык парижских аристократических салонов. Здесь же разговор велся на самом отборном уличном жаргоне. По изумленному лицу месье Фарме нетрудно было догадаться, что осведомленность знатной английской леди в этой своеобразной лексике произвела на него совершенно неотразимое впечатление. Что до мадам Фарме, то она была измученная женщина с покрасневшими от слез глазами, глубоко запавшими на бледном лице, одетая в невообразимые лохмотья. Она стояла в дальнем углу комнаты и в ужасе всплескивала руками, слушая яростные потоки брани, которые Даниэль обрушивала на ее мужа.